Глава 61. К моему удивлению, я оказалась способной ученицей. Управляющий объяснил мне, как пользоваться оружием, мы постреляли по мишеням, которые он заблаговременно расставил, и я сделала вывод, что у меня точно есть способности к стрельбе. Но нужны регулярные тренировки, чтобы добиться более значимых успехов. «А разве аккуратные дамские пистолеты неудобнее?» поинтересовалась я, взвешивая в руке опасную игрушку. «Запомните, леди, чем больше пистолет, тем он более точен», усмехнулся Флойд Барчем. «И большие пистолеты удобнее лежат в руке, нежели маленькие. А еще, чем длиннее ствол, тем выше дульная скорость пули, понятно?» Я кивнула, сжимая прохладную рукоятку. Так мне точно спокойнее. Могло произойти все, что угодно, и доказательством тому была леди Абигейл. Интересно, когда эта женщина вернется. И вернется ли? Мы думаем, что она в трудной ситуации, а ведь тетушка непроста и вполне могла предугадать, что с нашей стороны будут какие-то действия. Своими аферами она показала, что может мыслить логично, хладнокровно, а главное, наперед. Вернувшись домой, я даже не успела раздеться. Взволнованная служанка появилась в холле вместе с герцогом и, задыхаясь, сказала, «Леди, ваши родственники громят дом». «Что происходит?» Эммот изумленно повернулся ко мне. «Дорогая, что значит громят дом?» «Не знаю, но собираюсь выяснить это немедленно», процедила я, направляясь к двери. «Они явно решили испытывать мои нервы». «Я пойду с вами», — сразу же сказал герцог, видя моё состояние. Это была тихая ярость, готовая выплюснуться из меня настоящей лавиной. «Они находятся здесь меньше суток, а у меня уже нервный тик», — раздраженно говорила я, быстро шагая по дорожке. «Вы уж меня извините, ваша светлость, но больше я сдерживаться не буду». «Ни в коем случае. Не отказывайте себе в удовольствии, дорогая». Серьезным лицом ответил Эммет, но я видела, что он веселится. Вы это делаете прекрасно. У меня чуть челюсть не отвалилась, когда я вошла в гостевой дом. В гостиной были оборваны все шторы, легкая мебель сдвинута в угол, а скрученные ковры стояли у двери. Моя молодая мачиха восседала на диване и с довольным видом рассматривала весь этот бедлам. Могу я узнать, что здесь произошло? «На нас напали? Вы затеяли ремонт или, может, решили обновить интерьер?» Спокойно, как мне казалось, поинтересовалась я. «Кимберли?» «Я не могу находиться в таких оттенках», — заявила она, поддевая носком туфли бледно зеленую штору из дорогого бархата. «Этот цвет делает мой вид болезненным. Нужно здесь все заменить. Желательно сегодня». «Отлично». «Я надеюсь, вы уже заказали более подходящие для вас вещи?» — холодно поинтересовалась я. «Когда их привезут?» «Я думала, что о домашних мелочах должна заботиться ты, Миранда». Кимберли посмотрела на меня таким взглядом, будто я несла нечто совершенно неподобающее. «Нас будут навещать друзья, и что они подумают, увидев все это? Родственница герцогини в таком ужасе». Тем более, что мы с Уильямом еще не скоро переедем в особняк. Придется пожить здесь некоторое время. «В смысле переедем в особняк?» — медленно произнесла я, стараясь понять, что это значит. Наглость или глупость? Или все-таки все вместе? В какой особняк вы собрались переехать? — Как в какой? В Золотую Рощу. Она дернула полным плечиком, обтянутым розовым шелком. Ты ведь после венчания отправишься в дом герцога. Будет логично и правильно, если твой отец станет жить в особняке. Не находишь? Я посмотрела назад, но Эммета за моей спиной не было. Видимо, он остался на улице. Набрав в легкие побольше воздуха, я приготовилась сказать все, что думаю об этой семейке, причем не скупясь на выражение. Но тут раздались легкие шаги, а следом и приятный голос моего герцога. «Дорогая, ты не представишь мне свою родственницу?» Кимберли тут же расцвела, подскочила с дивана и почти бросилась к нам, несколько раз споткнувшись о шторы. «Да, конечно, это миссис Кимберли Хардман, супруга моего отца», сказала я не в состоянии так сразу выпустить пар. Внутри меня бушевал ураган невысказанных слов. «Ваша светлость!» Она распласталась перед ним в таком глубоком реверансе, что еще бы чуть-чуть, и её нос коснулся пола. «Это такая честь для меня!» «Где же ваш супруг?» — поинтересовался Эммот. «У меня для него есть хорошие новости». Я удивленно покосилась на него. «Откуда он взял эти хорошие новости?» «О, мой дорогой Уильям читает в кабинете», — защебетала она. «Он будет так рад! Так рад знакомству с вами!» «Кимберли, с кем ты разговариваешь?» В дверях, которые находились с противоположной стороны, появился генерал в стёганом халате. Увидев герцога, он расплылся в подобострастной улыбке. «Ваша светлость! Какой сюрприз!» «Это...» Мой батюшка, генерал Уильям Хардман, представила я его, чувствуя очередной приступ неприязни. Уильям, у его светлости для тебя какие-то хорошие новости. Запела Кимберли, видимо, представляя, как сейчас на их головы посыплются все мыслимые и немыслимые блага, щедро дарованные высокородным зятем. Я в нетерпении, хочу услышать их. Прошу вас, присаживайтесь, ваша светлость. Эммот взял меня под руку и повел к дивану. Мы присели, но я совершенно не понимала, что за игру затеял мой жених. Батюшка тоже нервничал. Он не мог разобраться, в какую позу ему встать, суетливо расхаживая у камина. Кимберли схватила его за руку и усадила в кресло. «Итак, что же вы хотите сообщить нам?» Она опустилась на подлокотник того же кресла, положив белую ручку на плечо мужа. «Мистер Хардман, вы, наверное, очень любили армию. Это так видно по вашей выправке?» Герцог вежливо улыбнулся ему. «О да! Армия для меня была всем!» Генералу явно понравилась похвала, и он попытался приосаниться, отчего Кимберли чуть не свалилась с подлокотника. «Армия — это выправка и дисциплина. Ее можно сравнить с любимой супругой. Я испытал настоящее горе, когда срок моей службы истек. «Отлично. Я знаю, как это тяжело — лишиться любимого дела, на которое положил большую часть своей жизни. Эммот выглядел таким искренним, таким заботливым. Поэтому я хочу сделать вам подарок. Сегодня же я отправлю письмо своему дядюшке, который командует полком в Терландии. И он восстановит вас на службе. Сейчас там очень нужны такие опытные люди, как вы, генерал Хардман. Повстанцы собрали свою армию. Они даже пытались наступать на северном направлении. И теперь там самая горячая точка во всей стране». Генерал побледнел. Кимберли тоже. «Что с вами?» — с беспокойством спросил Эмметт. Мне казалось, вы обрадуетесь перспективе вернуться в строй. — Я рад, — промямлил генерал, натянуто улыбаясь. — И очень благодарен вам за заботу. — Что ж, отлично. Герцог поднялся, не отпуская мою руку, а я вместе с ним. — Тогда надеюсь, что мы увидимся за ужином. Леди Миранда пришла пригласить вас, а я немного помешал ее планам. «Да, мы ждем вас», — повторила я, начиная понимать, что затеял Эммет. «Ужин с родственниками — это так мило». Они молча таращились на нас, кивая головами, словно китайские болванчики. Генералу Хардману точно не хотелось на войну с какими-то там повстанцами. Мы попрощались и покинули гостевой дом, так и не дождавшись от них ни одного внятного слова. «Да мне оно было и не надо». «А вы еще тот интриган», — протянула я, прищурившись. Эти заботливые нотки в голосе, сердечность. «Я старался, как мог», — засмеялся Эмот. «Думаю, результата нам долго ждать не придется. Так и случилось. Не прошло и часа, как экипаж генерала покинул золотую рощу, увозя всё семейство. Они даже не удосужились предупредить о своем отъезде, спасаясь от чрезмерной заботы его светлости.